На этой высоте быстрое воздушное течение понесло шар к юго-западу. Такая чудная картина развернулась перед глазами наших воздухоплавателей. Остров Занзибар был весь как на ладони. Расстилались зеленые поля всевозможных оттенков, кудрявились рощи и леса. Жители острова казались какими-то насекомыми. Их крики мало-помалу замирали вдали, доносились только пушечные салюты.